Глава 1. Чёрный хряк стоял у штурвала и пристально вглядывался в перед идущую морскую самоходную баржу. На носу из улитзы возилась с безоткатным орудием малого калибра и что-то нервно бурчала себе под нос. Мимо рубки пробежала кнутка с перекинутым на спину пулемётом калашникова. Хрякер обернулся и хрюкнул ей вслед. Раньше надо было пулемёт устанавливать Они в последний момент. Да это дело 5 минут. Пропахтела кошка и начала забираться на грот-мачту, чтобы установить бароньем гнезде своё орудие. "Госпожа", гаркнул хрякер, и взглянул через смотровые щели на Изу Лидза. "Когда подойдём на расстояние выстрела, для начала положи парус на ряды впереди носа". "Хорошо, кэп", пропищала та в ответ и быстро закрутила наводящими штурвальчиками в сторону паровой самоходной баржи. Хрякер не меняя тона нагнулся к переговорной трубе, ведущей в машинное отделение. Дурачок, подбавь паров. Мы почти что догнали эту голошу. Не могу, пробурчал в ответ голос. Я выжимаю из котлов всё, что можно. Ещё чуть-чуть, и они взорвутся. Меня это не волнует, взвизгнул хрякер. Делай всё, что хочешь, но прибав хотя бы ещё один узел. Хорошо, кэп, раздался невнятный ответ. Через пару минут грот мачты из вороньего гнезда раздался мелокающий хохот светки кнопки. Ой, не могу. Ой, не могу. Я сейчас описываюсь от смеха. Поглядите-ка, что наша Алёнушка дурачок вытворяет. Чёрный фрекер обернулся и обомлел от увиденного. Алёнушка дурачок привязала к своей лапе верёвку. которая была прикреплена другим концом к люку околоного погреба. И выпочив в каре и глаза от усердья, бешено махала разобата зелёными крыльями, поднявшись над палубой на полметра. Вокруг неё клубилась туча угольной пыли, от чего у неё желтовато-лимонная голова превратилась в серосивую. "Ты чего делаешь?" закричал хрякер. "Я помогаю, кэп. Своими взмахами крыльев увеличить ход нашей бригантины, прокричала, задыхаясь попугайха. Бегом к себе в машинное отделение, хрюкнул бешено хрякер. И чтоб до бардажа я тебя не видел, идиот копернатая. Кап, разрешите открыть огонь, перебил его вопле мазулиды. Светка, ты готова? Да, кап, раздался с грудь мачты крик. Давай, госпожа, взвизгнул от возбуждения хрякер. И тут же бригантина содрогнулась от выстрела, и тут же от второго. Впереди баржи выросло два фонтана воды. Но, видимо, капитан самоходной баржи и не думал сдаваться. А упрямо пёр и пёр вперёд, двумя чёрной трубой. Неблагодарная свинья, мерзопакостная кошка, я для них стараюсь и с последних сил работаю, а он мне пошла в ванну, чтобы я тебя не видел». А это ещё и ржёт, племячи лохматы. С пятишегой в цель попасть не может, а туда же. Злобный череки сидит под клюв, а Лёнушка-дурачок полезла в механическое отделение под грохота орудия. Когда бригантина шоуса трогнулось во второй раз, лапа у попугая хис и соскочила со ступеньки трапа, ведущей в механическое отделение, и она с грохотом упала вниз. Сволочи, уже весь голос возопила она. «Проклятая крыса! Я знаю! Она это специально сделала, чтобы я навернулась! Ну, я вам еще всем покажу!» Погрозила Аленушкой крылом открытому люку и осторожно потрогала на лбу враставшую на глазах шишку. «Госпожа, положи ему снаряд на палубу!» – приказал Хрекер. Та в ответ что-то фыркнула и, вставив новый снаряд, быстро закрутила штурвальчиками управления. Через полминуты снаряд с грохотом разорвался на палубе возле носа, подняв столб обломков, и корабли начали сближаться вортами. — Приготовиться к абордажу! — хрюкнул он. — А ты, Кнопка, бей в рубку! — Так точно, Кэп! — раздался сверху, мяукающий в облак. Светка, закусив кончик языка, повернула турель, на которой был укреплен РПК, и, прицелившись, дала очередь по рубке. А из улицы, перекинув автомат Калашникова, со спины тоже не досталась в долгу и тремя короткими ударила по корме баржи. «Дурачок!» — крикнул в переговорную трубу хрякер. «Вырубай двигатели!» И, схватив рядом лежащую веревку, конец, который был привязан в маленький якорь, выскочил на палубу и с размаху кинул энтердрек на баржу. Тут же его примеру последовала госпожа. А кнопка сверху продолжала бить и бить, и с пулемёта попало бы, не давая никому высунуться наружу. Вперёд! забежал хряк, выхватив из-за пояса бордажную саблю и первым прыгнул на баржу. За ним следом рванула крыса, примкнув штык к дулу автомата. Кошка тоже слетев вниз и вынув шпагу а из-наплечной кобуры револьвер последовала за своими товарищами. Самая последняя показалась попугаем с морским кортиком и кинжалом в крыле и борча себе под нос, что все сволочи, и она уже старая для обордажа и для драк, перемдела на вражеский корабль. Через 10 минут всё было кончено. Пожар на усу потушен, а команда, состоящая из трёх десятков людей, включая капитана Согнен, столпились на корме. Ну, и как у нас зовут такого смельчака, который не хотел останавливаться на мои предупредительные выстрелы? Хрюкнул чёрный хряк и злобно посмотрел на низкорослого мопса, который был одет в сальный спортивный синий костюм. "Вы вы не имеете права", заикаясь от страха, выпачил тот на него чёрные глаза. Я, кажется, задал вопрос. Звезднул хвякер, и рукоятка револьвера стукнула купца в лоб. — Я, Валерий Николаевич Гришин, подданный Российской империи, — взял тот. Но крыса не дала ему договорить, и, перебив злобно, прошипела. — Где Садовазеев? И легонько ткнула толстяка в живот примкнутым штуком. — Я бедный купец! Наныл тот в ответ, и у него из глаз тут же показались крупные слезы. «Какой сейф! Вы же сами видите, уважаемые пираты, что и марш у меня ржавая, и экипаж состоит всего лишь из двух зверх людей. Вы не поверите, но я настолько беден, что вместо того, чтобы нанять нормальных матросов, мне пришлось взять в помощники своих племянников». Зарадал он уже во весь голос. Два приёмника, молодых мопса, одеты в всего лишь набедренные грязные повязки, испуганно жались друг к другу, смахивая с лица крупные капли пота. "Ой, какие красавчики!" вступила в допрос Кнопка, и стукнув одного из братьев по голове плашмя шпагой, поинтересовалась: "А как тебя зовут?" "Ида". "Стать. И вот да, такая одинокая." Ты хочешь ли ты мне стать другом? Мы хотя ни канохны, карта вы протявкала один из них. А по поводу дружбы, вот она вторая. Ага, дружбы, как можно ласковее промурлыкала кокошка. Только, видимо, у нас её не получится, потому что наш ГК, скорее всего, вас прикажет расстрелять или утопить. Она печально вздохнула. Не надо Звали тут же брать её. Мы скажем, где сидит. Ей его уже сама нашла, пробурчала Алёнушка, доверяча его показавшись из люка. А что это у вас за груз такой в железных бочках? А то и читать не умею, и с нюхом у меня плохо. Толстяк услышал, что его сейф найден, тут же закрыл глаза руками и медленно осел на палубу, поп в обморок. "Наижжадина «Ну же этот купец", покачала головой Кнопка. И снова перевела свои голубые глаза на братья. «Мы перевозим черную кровь!» Тут же на перебой в Картаво затягкали братья Никоноркины. «Только вы нас не убивайте!» И с надеждой посмотрели на кошку, которая как можно дружелюбнее им улыбалась. «Идиоты!» — пробухала Покузаев. «По-научному это называется нефть, и, на мой взгляд, за ней будущее нашей цивилизации». Да, дурачок. Ты как всегда права в плане учёности, равнодушно перебила её госпожа и направила ствол каража в живот одному из братьев. Не надо, громко расплакался молодой мопс. А второй крикнул трясущимся голосом: Не убивайте моего младшего брата Мишу. И мы ещё вам покажем, где наш дядюшка хранит чёрный нал. О, хрюкнул грегер. Вот это другой разговор. С этого и надо было начинать. Ага, кивнула головой кнопкой и убрала шпагу в ножны. Два брата, Ника и Нуркины, сидели на корме спасательной шлюпки и с тоской в глазах смотрели вслед уходящим тун корабля. Дядюшка, который уже пришёл в себя, снова ударился в истерику и растирая по лицу крупные слёзы, громко причитал над своим навсегда потерянным имуществом. Наконец два корабля исчезли в закатной дымке, и дядешка перевёл свой взгляд на племянников. "Вы!" дрожащим от слёз, вперемешку с гневом голосом возопил он. "Два неблагодарных мерзавца!" и ткнув в грудь пальцем старшему брату по имени Славко. "Я вас взял к себе на работу по просьбе моей никчёмной сестры. Хотя очень не хотел этого делать". Но она меня умоляла, и вот итог. Я лишился своей морской баржи и всего груза. А самое главное, я вас кормил и поил от всей своей щедрой души, а вы, — крикнул он, — сдали судовой сейф и весь мой черный нал. Дядюшка, — перебил его младший брат Мишка, — как это вы нас кормили и поили от всей души, когда мы со Славкой постоянно хотим кушать? А кроме пресной воды в наших чашках ничего и не прискалось. Да-да, закивал головой Славка. Да и извещительным только выдал на бедре гни не повязки. И судовые сейфы не мы издали, а они его сами нашли. А по поводу чего голованала? Мишка громко шмыгнул сопливым носом. Они бы нас всех убили, если бы мы его не отдали. Лучше бы убили. От вас всё равно никакой пользы, и вообще молчать, как тавые неблагодарные щенки, взвизгнул толстяк. Немедленно садитесь за вёсла и начинайте грести в сторону кошечьих хотмилей. Там всегда курсирует военный императорский корвет. Может, они ещё успеют перехватить этих проклятых пиратов, и молите Бога, трусливые примянечки, чтобы они перехватили мою морскую баржу. А иначе Вы до конца своих никчемных жизней будете у меня в рабах, пока не расплатитесь со мной за корабль, за судовой сейф и за черный нал. При этих словах дятюшка прогнал братьев Никаноркиных на мост, а сам сел к ним спиной и, вынув из-под лавки сундучок с неприкосновенным запасом, начал поглощать удержимое. Два брата переглянулись, и на немой вопрос с лавки Мишка кивнул голову. после чего взял в лапы весло и, размахнувшись, с размаху ударил дядюшку по голове. Славка тут же подхватил подмышки обмякшее тело и, поднатужившись, перевалил дядюшку через гор. — Как ты думаешь, Мишка, когда мы с тобой внаследуем состояние нашего дядюшки и станем богатыми, эта кошка выйдет за меня замысел? — Выйдет, — кемнул головой младший Миконорка. Она сама сказала, что если будут деньги, она будет с нами тоже жить. А если не выйдет, то значит, пойдёт за меня. Ага, кивнула головой Славка, и они дружно принялись работать весловыми, каждый погрузившись в свои мечты о прекрасном пиратстве.